Глава двадцать вторая Глеб потянулся за своим биноклем, который висел у него на шее. Я осознала, что все еще держусь за его руку, и поспешила отпустить. Он и так уже, не небось, думает, что я на редкость прилипчивая девушка, не понимающая намеков. Но откуда-то взявшийся страх высоты напомнил о себе, так что я решила подержаться за Матвея. Мы лучшие друзья, так что касаться друг друга для нас дело привычное. Я вцепилась мертвой хваткой в край его футболки. А он даже внимания на это не обратил. Зато Глеб задержал на нас внимательный взгляд перед тем, как посмотреть в бинокль. Точно, он же думал, что с Матвеем пара. Сейчас, конечно, уже понимает, что это не так. — С чего вы взяли, что Леша на пляже? — спросил Глеб, делая несколько шагов вперед. На секунду я испугалась, что он может упасть, но спасатель определенно знал, что делает. По этой страшной площадке на спасательной вышке он может ходить с закрытыми глазами. — Это одна из версий, — ответила Глебу Сонька. — Вторая — он уехал без нас домой. Или вот еще одна — он пошел купаться, а там его слопала акула. Спасатель опустил бинокль и странно на нее посмотрел. «Ни одна акула тут не проплывет без моего ведома», — заявил он и победно улыбнулся. Конечно, я сразу ощутила готовность растаять, как мороженое от его улыбки. Даже не думала, что так соскучусь по нему. А ведь мы не общались всего три дня. Что же будет, когда мне надо будет уезжать? Заметила, как Матвей закатил глаза. Да что он имеет против Глеба? Мне это было решительно непонятно. Глеб внимательно осмотрел пляж в бинокль. Мы с Сонькой переглянулись с надеждой в глазах. Все-таки мы очень волновались за Лешу. Хотя лично я считала, что ничего плохого с ним случиться не могло. Все равно хотелось поскорее найти его. «Вижу», — вдруг выдохнул Глеб. но у него все отлично». Он протянул бинокль мне. Я взяла его и поднесла к глазам. Почувствовала, как руки Глеба ложатся ко мне на плечи, чтобы направить. Его прикосновения обжигают, особенно учитывая, что мои плечи неплохо так обгорели вчера на пляже. Наконец я увидела своего друга. Леша обнаружился сидящим на пластиковом стуле около палатки, в которой девушки-африканки плетут косички туристкам. Он разговаривал с одной из них, активно жестикулируя. Темнокожая красотка смотрела на него со смесью ужаса и непонимания, потому что Леша очень плох в английском. А если он пытается говорить на нем? Понятно, чего он так руками машет. Пытается жестами объяснить, что ему надо. Бедная, она работать пытается, а вместо этого приходится шарады разгадывать. Озадаченная я вернула Глебу бинокль. — Передавайте привет Манифе, — ухмыльнулся Глеб. Манифа — это, видимо, имя этой девушки. — Но что там? — Сонька дернула меня за край платья. — Дружба народов! — я скрестила руки на груди и повернулась к Матвею. — Он там африканскую девушку обхаживает. — А, наверное, это та, которая ему тогда на пляже понравилась, — вспомнил Матвей. — Так ты знал про нее? Надо было сразу проверить ее палатку, — возмутилась я. Ну так она его послала, откуда я мог знать, что он таким настойчивым окажется. Ладно, идем к нему. Я со вздохом кивнула. Поль, окликнул меня Глеб. Я, Сомка и Матвей уставились на него. «М -м -м -м, он чуть смещенно потер шею. Я хотел с тобой поговорить. Думал вечером позвонить, но раз уж ты здесь. Говорите сколько угодно, вмешалась моя подружка. А мы с Матвеем поедем к Леше, поможем дружбу между Россией и Африкой укрепить. Но Полина, — попробовал было возразить Матвей, — зачем она нам нужна? И без нее справимся. Ну, идем уже. Матвею ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Он бросил на меня слегка раздраженный взгляд. ну вот чем он недоволен? С Лешей все в порядке, лучше не бывает. Так что ничего страшного в том, что я задержусь ненадолго, нет. — Созвонимся, — сказала я ему. Он нехотя кивнул. Когда ребята слезли вниз на пляж, я заинтересованно повернулась к Глебу. Интересно, что он хотел мне сказать? — Присаживайся. Он указал на узкую лавочку рядом с одной из перегородок. Я опасливо покачала головой. — Не хочу сидеть спиной к пропасти. Он улыбнулся и сел прямо на доски, прислонившись к высокому столбу в центре служившему опорой для крыши. Похлопал по месту рядом с собой. Я благодарно улыбнулась и села рядышком, скрестив ноги. Закрыла коленки подолом платья. — А где твой напарник? — полюбопытствовала я. Глеб как-то упоминал, что работает с кем-то в паре, но сейчас на вышке мы были совсем одни. — Взял отгул. У него там тоже дела амурные. — Странно, вроде не весна. — засмеялась я. Чего всех на романтику резко потянула? К сожалению, любовь приходит не по расписанию. Голос глебу звучал как-то странно. Она приходит, когда ты совсем не ждешь. Если честно, то я не знала, что на это ответить. Не говорит же ему, что не понаслышке знаю, о чем он. Я постоянно влюблялась не в тех парней. Вот и дожила до своих лет совсем без отношений. Собственно, моя симпатия к Глебу не стала исключением. Снова у меня шансов ноль. — Ладно, на самом деле я хотел поблагодарить тебя, — начал он. — И не Витальевне ни ты очень понравилось Все прошло прекрасно. И теперь всего несколько недель отделяют меня от официального пикунства над Крис. Спасибо, Поль. — Да не за что, — махнул рукой я. — Это было даже прикольно. — «Кстати, как дела у Крис?» «Все хорошо. Рома и Ника взяли ее с собой на какую-то экскурсию. Наконец-то я могу не смотреть в бинокль каждую минуту. Теперь можно смотреть каждые две». С этими словами он посмотрел в бинокль, быстро осматривая пляж. «К счастью, тонуть никто не планирует», — заключил он. «Поль, ты мне очень помогла, так что я хочу угостить тебя чем-нибудь в качестве благодарности». Если ты не против, конечно. Я задумалась. Угостить? Уточнила я. Типа чем? Мороженым? Глеб странно на меня посмотрел, а потом рассмеялся. Ну, могу и мороженым, конечно. Но вообще-то я имел в виду ужин. Ужин? Но ты уже угощал меня ужином. кари помнишь? Я решительно не понимала, о чем он. Ам... Я говорю об ужине в каком-нибудь классном местечке. — У тебя дома было вроде неплохо, — задумчиво проговорила я. — Полина. — Да. — Я говорю об ужине в ресторане, понимаешь? — Со мной? — ахнула я. Глеб повернулся ко мне. Мы сидели совсем близко. Я могла смотреть в его потрясающие глаза. Но лучше мне этого не делать, конечно а не то опять захочется его поцеловать. На самом деле мне всегда хочется его поцеловать, но свои желания мне лучше держать под контролем. Вдруг он протянул руку и медленно отвел от моего лица прядь волос. — Перестань быть такой милой, — проговорил тихо Глеб. Я не выдержала и фыркнула. — Что? — засмеялся Глеб. — Ты первый парень, который считает меня милой, — сказала я. Сама не знаю, зачем. — Ну, это неправда, — покачал головой он. — Ну так что? — Что? — Ужин. Ты согласна? Часть меня захотела слиться. Та самая часть, которая отвечает за неловкость, страх классных парней и способность влипать рядом с ними в неприятности. Но я все же не дура, чтобы отказываться. — Это не обязательно, — начала была я. — Но я хочу. Тогда ладно. Почувствовала, как жар подступает к моим щекам, как сердце начинает бешено колотиться. Это можно считать свиданием или просто дружеский ужин в ресторане? Вот что я должна думать? — Отлично, — выдохнул Глеб. — Я боялся, что ты откажешь. — Он боялся, что ему откажу я? Самый красивый, самый горячий парень этого пляжа боится, что ему откажет нелепая толстушка? Ну, прям анекдот. М -м -м, мне пора, то Леша, Ну, Лёше надо бы помочь. Если не уйду сейчас, то точно выкину какую-нибудь глупость. Конечно. Рад был тебя увидеть, Полина. Да, и я. Ну, тоже была рада. Пока. Я позвоню. — улыбнулся Глеб. Неловко кивнула. — Теперь надо как-то спуститься с этой вышки, не свалившись вниз от переизбытка чувств. Задачка не из легких.